Соня Мудик еще раз посмотрела на часы, потом вызвала такси и на минуту встала под душ. Она почистила зубы, провела расческой по волосам, надела черные брюки, черную футболку и серый жилет. Сунула табельное оружие в сумку на ремне и в качестве верхней одежды выбрала темно-красную кожаную куртку. Из подъезда она вышла в ту самую минуту, когда подъехала такси. Искать коллегу инспектора Еркера Хольмберга Соне не требовалось. Она рассчитывала застать его в вагоне-ресторане и не ошиблась. Он уже успел взять ей бутерброд и кофе. В течение пяти минут они ели молча, но в конце концов Хольмберг отставил кофейную чашку в сторону. «Наверное, стоит поменять профессию», — сказал он. В 4 часа утра из Гетеборга наконец прибыл инспектор Маркус Ирландер из-за дела по борьбе с насильными преступлениями и взял на себя руководство, сменив перегруженного делами Тумаса Польсона. Эрландер был полноватым сидным мужчиной лет пятидесяти. Первым делом он велел снять с Микаэля Блумпеста наручники и предложил ему булочки и кофе из термоса. Они уселись в гостиной, чтобы побеседовать с глазу на глаз. «Я разговаривал с Бублански из Стокгольма», — сказал Эрландер. «Мы знаем друг друга уже много лет. Мы оба сожалеем о том, как с вами обошелся Польсон». «Ему сегодня ночью удалось погубить полицейского», — произнес Микаэль. Ирландер кивнул. «Я был лично знаком с полицейским Гуннером Андерсоном до переезда в Трольхетан. Он служил в Йотеборге. У него осталась трехлетняя дочка». «Я сожалею. Я пытался предостеречь». Ирландер кивнул. «Я так и понял. Вы даже употребляли крепкие выражения и поэтому оказались в наручниках, ведь это вы добили Венерстрёма. Бубланский утверждает, что вы чертовски настырный журналист и совершенно безумный частный детектив. Но, возможно, знаете, о чем говорите. Вы можете толково ввести меня в курс дела?» Это развязка истории с убийством моих друзей Дага Свенсона и Мия Бергман из Энскеде и человека, который не является моим другом, адвоката Нильса Бьюрмана, опекуна Лизбет Саландер. Эрландер снова кивнул. «Как вам известно, полиция ловила Лизбет Саландер с Пасхи», — продолжал Микаэль. Ее подозревали в тройном убийстве. «Для начала вы должны четко понять, что Лизбет Саландер невиновна в этих убийствах, она здесь скорее жертва». Я имел ни малейшего отношения к делу Саландер, но после всего, что писали в прессе, довольно трудно поверить, что она совершенно невиновна. Тем не менее, это так, она невиновна, и точка. Настоящим убийцей является Рональд Нидерман, который сегодня ночью убил вашего коллегу Гуннера Андерсона. Он работает на Карла Акселя Бодина, того Бодина, что сейчас лежит в Сальгренской больнице с топором в ноге. Чисто технически топора в ноге у него больше нет, я предполагаю, что его рубанула Лизбетт. Его настоящее имя – Александр Золоченко. Он отец Лизбит и в прошлом профессиональный убийца из русской военной разведки. В Швеции он перебрался с 70-х годах и вплоть до крушения Советского Союза работал на СЭПО. После этого он промышлял бандитизмом. Эрландер задумчиво оглядел сидевшего перед ним на диване собеседника. Микаэль Бунквест весь вспотел и казался одновременно продрогшим и смертельно усталым. Вплоть до этого момента он говорил аргументированно и связанно, однако – Тумас Польсон, к словам которого больше доверия Ирландер не питал, предупреждал, что Блумквист несет какую-то чушь о русских агентах и немецких убийцах, работа с которыми едва ли входит в сферу деятельности шведской уголовной полиции. Теперь Блумквист как раз добрался до той части истории, которую Польсон отверг. Однако в сточной канаве у дороги на Нос-Сембру действительно лежали два полицейских, один мертвый, другой тяжело раненый. И Ирландер был готов слушать дальше, правда в его голосе невольно сквозило легкое недоверие. «Окей, русский агент». Блонквист слабо усмехнулся, явно сознавая, как нелепо звучит его история. «Бывший русский агент. Я могу документально подтвердить каждое свое утверждение. Продолжайте». В 70-х годах Золоченко был важнейшим шпионом. Он попросил политического убежища, и сотрудники СЭПО взяли его под свое крыло. Насколько я могу судить, в процессе развала Советского Союза таких случаев было немало. «Окей. Как я уже сказал, мне неизвестно, что именно произошло здесь этой ночью, но Лизбец выследила отца, с которым не встречалась 15 лет». Когда-то он настолько жестоко избил ее мать, что та стала инвалидом и впоследствии скончалась от неизлечимых травм. Он пытался убить Лизбет и при посредстве Рональда Нидермана стоял за убийствами Дага Свенсона и Мия Бергман. Кроме того, он в ответе за хищение подруги Лизбет Мириам Ву, помните нашумевший поединок Паола роберта в местечке Ньюкварн. Если Лизбет Саландер ударила отца топором по голове, то она не совсем невиновна. У самой Лизбет на теле три пулевых ранения, думаю, можно будет утверждать, что это была самооборона, «Меня интересует, да. Лизбет была настолько перепачкана землей и глиной, что ее волосы представляли собой сплошной комок грязи. Под одеждой у нее было полно песку. Такое впечатление, что она побывала в могиле. А у Нидермана явно имеется привычка закапывать людей. Полиция Сёдер Телье обнаружила неподалеку от Нюкварна в лесу, рядом со складскими зданиями, две могилы. Уже три. Вчера поздно вечером нашли еще одно захоронение, но если Лизбет Саландер подстрелили и закопали, как же она тогда оказалась на поверхности с топором в руках?» Я понятия не имею, что произошло, но Лизбет — невероятно сильный человек. Я пытался уговорить Польсона вызвать сюда наряд с собаками. Они уже в пути. Отлично. Польсон арестовал вас за оскорбление. Протестую. Я назвал его идиотом, безграмотным идиотом и тупицей. Ни один из этих эпитетов не является в данном контексте оскорблением. Хм. Но вас арестовали еще из за незаконное ношение оружия. Я совершил ошибку, пытаясь дать ему оружие. Больше я на эту тему ничего не скажу, пока не посоветуюсь со своим адвокатом. Окей, отложим это». «Нам надо обсудить дела поважнее. Что вам известно о Нидермане?» «Он убийца. С ним что-то не так. Он два с лишним метра ростом и сложен, как боевой робот. Спросите Паула роберта ему довелось с ним боксировать. Нидерман страдает врожденной анальгезией. Эта болезнь выражается в том, что трансмиттерная субстанция в проводящих путях нервной системы не функционирует, и, следовательно, он не ощущает боли. Он немец, родился в Гамбурге в юности был скинхедом. Находясь на свободе, он смертельно опасен. Вы имеете какое-либо представление о том, куда он мог бежать? нет Я только знаю, что приготовил его для ареста, но тут командовать взялся тупица из тролльхэттена». Около пяти часов утра доктор Андерс Юнасон стянул перепачканные латексные перчатки и бросил их в корзину для мусора. Операционная сестра накладывала компрессы на полевую рану на бедре. Операция продолжалась три часа. Доктор посмотрел на обритую, стерзанную и уже перебинтованную голову Лизбет Саландер, и внезапно испытал прилив нежности, которую нередко ощущал к прооперированным им пациентам. Судя по газетам, Лизбет Саландра являлась убийцей нескольких человек и страдала психическими отклонениями, но в его глазах она выглядела скорее как подстреленный воробушек. Он покачал головой, затем посмотрел на доктора Фрэнка эллиса наблюдавшего за ним с неподдельным интересом. «Ты отличный хирург», — сказал эллис — «и могу угостить тебя завтраком. Здесь можно где-нибудь раздобыть блины с вареньем? Вафли?» — ответил Юндерс Юнасон. «У меня дома. Я сейчас позвоню и предупрежу жену, а потом мы вызовем такси». Он остановился и взглянул на часы, но если хорошо подумать, то звонить, пожалуй, не стоит. Адвокат Аника Джанини проснулась сразу, как от толчка. Часы показывали без двух минут шесть, как она отметила, повернув голову направо. В восемь утра я предстояла первая встреча с клиентом. Она повернула голову налево и покосилась на мужа, Энрика Джанини, который приспокойно спал и собирался вставать, в лучшем случае, около восьми. Аника несколько раз моргнула. Вылезла из постели, включила кофеварку и встала под душ. Проведя довольно много времени в ванной, она надела черные брюки, белый пуловер и красный пиджак. Потом поджарила себе два тоста, положила на них сыр, апельсиновый джем и кусочки авокадо. И в половине седьмого уселась завтракать в гостиной, как раз когда по телевизору начинали передавать новости. Она отпила кофе и уже открыла рот, чтобы откусить от тоста, Но тут услышала сводку основных тем выпуска. Один полицейский убит, один тяжело ранен. Драматические события ночи, завершившиеся по имкой разыскиваемого убийцы трех человек Лизбет Саландер. Поначалу Ланнике трудно было разобраться в происшедшем, поскольку сперва у нее сложилось впечатление, что полицейского убила Лизбет Саландер. Новости передавались кратко, однако постепенно она поняла, что за убийство полицейского разыскивается другой человек. По всей стране объявлен розыск 37-летнего мужчины, пока еще без указания имен. Лизбет Саландер с тяжелыми травмами находится в Сальгренской больнице Гетеборга. Аника переключилась на второй канал, но ясности это не прибавило. Достав мобильный телефон, она набрала номер брата, Микаэля Блумквиста, но услышала, что абонент недоступен. Ее охватил страх. Микаэль звонил ей накануне вечером, направляясь в Гетеборг, чтобы разыскать Лизбет Саландер и убийцу по имени Рональд Нидерман. Когда рассвело, один наблюдательный полицейский обнаружил за дровяным сараем следы крови. Полицейская собака взяла след и привела к яме, расположенной на поляне, примерно в 400 метрах на северо-восток от хутора. Микаэль отправился туда вместе с инспектором Ирландером. Они стали обстоятельно изучать это место и без труда обнаружили большое количество крови в самой яме и вокруг нее. Еще они нашли оцарапанный портсигар, который явно использовался в качестве лопатки. Ирландер поместил портсигар в пакет с уликами отметил находку. Он собрал также образцы обогреванных кровью комков земли. Один из полицейских обратил его внимание на окурок сигареты марки «Пэл без фильтра, лежавший в метре от ямы. Окурок тоже поместили в пакет и оформили. Микайль вспомнил, что видел пачку «Пэл на краю мойки в доме Золоченко. «Эрландер» покосился на небо, там ползли тяжелые дождевые тучи. Буря, обрушившаяся ночью на Гетебург, явно походила к югу от окрестностей Носебру. Но совершенно очевидно, что будет дождь. Вопрос только в том, как скоро». Обратившись к одному из полицейских, Орландер попросил раздобыть брезент, чтобы накрыть яму. «Думаю, вы правы», — сказал под конец инспектор Микаэль. «Анализ крови, вероятно, подтвердит, что здесь лежала Лизбет Саландра. Скорее всего, мы обнаружим на портсигаре отпечатки ее пальцев. Ее подстрелили и закопали, но она каким-то образом выжила, сумела выбраться наружу и вернулась на хутор, и шарахнула Золоченко топором по голове», — закончил Микаэль. Она довольно-таки упертая стерва. «Но как, черт возьми, ей удалось справиться с Нидерманом? Микайль пожал плечами. Это обстоятельство озадачивало его не меньше, чем Ирландера. Пятница, 8 апреля. Соня Мудик и Еркер Хольмберг прибыли на Гетеборгский центральный вокзал в начале 9 утра. К этому времени Бубланский уже успел им позвонить и дать новые инструкции. Не ехать в Гроссбергу, а взять такси и отправляться на площадь Эрнста Фантеля, что возле стадиона. Там размещалось руководство уголовной полиции области Вестера Гетланд. Им пришлось прождать почти час, пока из Гроссберга не вернулся инспектор Ирландер вместе с Микайлем Блунквистом. Микаэль поздоровался с Соней Мудик, с которой уже встречался, и пожал руку Йеркеру Хольмбергу. Затем к Орландеру присоединился еще один коллега с последними сведениями о поисках Рональда Нидермана. Его отчет оказался кратким. «Мы образовали поисковую группу, подчиненную областной полиции По всей стране, разумеется, объявлен розыск. В шесть утра мы обнаружили в Валингсосе угн угнанную полицейскую машину. Там на данный момент след обрывается. Мы подозреваем, что он поменял транспортное средство» правда, пока никаких новых заявлений об угоне автотранспорта не поступало. «А как со средствами массовой информации?» — спросила Мудик, и с извиняющимся видом покосилась на Микаэля Блумквиста. «Речь идет об убийстве полицейского, и подключены все. В десять часов мы устраиваем пресс-конференцию». «Есть ли у кого-нибудь сведения о состоянии Лизбет Саландер?» — спросил Микаэль. «Все, что касалось поисков Нидермана, его не слишком интересовало». Ее ночью прооперировали, достали пулю из головы, но она еще не очнулась. «Каковы прогнозы?» Насколько я понимаю, пока она не придет в себя, выводов делать нельзя, но оперировавший ее врач говорит, что надеется на благоприятный исход, если не возникнет никаких осложнений. «А что с Золоченко? С кем?» — переспросил коллега Эрландера, еще не посвященный во все детали этой запутанной истории. «Карл Аксель Бодин. А, его тоже ночью прооперировали. Ему был нанесен мощный удар по лицу и еще один под самой коленной чашечкой. Травмы тяжелые, но опасности для жизни нет». Микаэль кивнул. «У вас усталый вид», — заметила Соня Мудик. «Вполне вероятно, на ногах уже третьи сутки». «Он заснул прямо в машине по пути из Носыбру», — сказал Ирландер. «Вы в силах рассказать всю историю сначала?» — спросил Хольмберг. «Похоже, что частные детективы выигрывают у полиции со счетом примерно 30 Микаэль слабо улыбнулся. «Хотел бы я услышать такую реплику из уст Бублански». Они пошли в кафетерий здания полиции, чтобы позавтракать. В течение получаса Микаэль шаг за шагом объяснял, как по кусочкам собирал материалы Золоченко. Когда он закончил, полицейские погрузились в размышления, не говоря ни слова. «Вашей истории имеется несколько лакун», — в конце концов сказал Хольмберг. «Вероятно», — отозвался Микаэль. «Вы не объяснили, как завладели секретным отчетом Сэпоа Золоченко». Микаэль кивнул. «Я обнаружил его вчера дома у Лизбет Саландер, когда наконец выяснил, где она скрывается». Лизбет же, в свою очередь, по всей видимости, нашла его на даче адвоката Нильса бюрмана «Значит, вы обнаружили укрытие Саландер?» — спросила Соня Мудинг. Микаэль кивнул. «И...» До этого адреса вам придется докапываться самим. Лисбет приложила много усилий, чтобы организовать себе укрытие, и я не намерен его выдавать. Мудик с Хольмбергом немного помрачнели. Микаэл, это ведь расследование убийства, напомнила Соня. А вы еще не осознали, что Лисбет Саландер невиновна, и что полиция неслыханным образом попрала ее право на защиту частной жизни? Банда сатанисток-лесбиянок, откуда вы это взяли? Если Лисбет заходит рассказать вам, где живет, то я уверена, она расскажет. «Но я никак не пойму еще одну вещь», — настаивал Хольмберг. «Какое отношение к этой истории имеет Бьюрман? Вы говорите, что все началось именно с него, потому что он связался с Золоченком и попросил его убить Саландр. Но зачем ему это понадобилось?» Микель довольно долго колебался. «Я предполагаю, что он нанял Золоченко, чтобы убрать Лизбит Саландр. По их замыслу, она должна была оказаться в том складе под Нюкварном. Он ведь был ее опекуном. Какой у него мог иметь иметься против нее мотив для убийства?» «Вопрос сложный. Объясните». «У него имелся прекрасный мотив. Он сделал кое-что, о чем было известно Лизбет. Она представляла угрозу для его перспектив и благополучия. Что же он сделал? Думаю, будет лучше, если мы предоставим объяснить это самой Лизбет». Он встретился взглядом с Хольмбергом. «Давайте я попробую угадать», — сказала Соня Мудик. бюрман предпринял что-то против своей подопечной». Микаэль кивнул. «А если я предположу, что он подверг ее какой-то форме сексуального насилия?» Микаэль пожал плечами и воздержался от комментариев. «Вам известно о татуировке на животе бюрмана «О татуировке? У него через весь живот сошла сделанная неумелой рукой татуировка с надписью. Я садистская свинья, подонок и насильник. Мы долго размышляли над тем, откуда она взялась». Микай вдруг захохотал. «В чем дело?» А я-то ломал голову над тем, какую Лизбет избрала форму мести. Однако, знаете, обсуждать это я с вами не стану, по той же причине, что и раньше. Речь опять-таки идет о ее частной жизни. Против лисбет было совершено преступление. и Жертвой является она. И ей решать, что вам рассказывать. «Сори». Он с извиняющимся видом пожал плечами. «О насилиях следует заявлять в полицию», — сказала Соня Мудик. «Согласен. Однако это насилие имело место два года назад, а Лизбет все еще не сообщила о нем полиции. Следовательно, она этого делать не собирается. Я могу сколько угодно не соглашаться с ней по существу, но решать ей, кроме того, да, у нее нет особых оснований доверять полиции. В последний раз, когда она попыталась объяснить, какая скотина Золоченко, ее заперли в психиатрической лечебнице». Около девяти часов в пятницу утром начальник группы розыска Ян Бубланский вошел в кабинет Рихарда Экстрема и по его приглашению уселся в кресло для посетителей. Поправив очки, Экстрем провел рукой по ухоженной бородке. Он сильно нервничал. Ситуация представлялась ему хаотичной и угрожающей. В течение месяца он являлся руководителем предварительного следствия и занимался поисками Лизбет Саландер. Он во всех подробностях расписывал ее как сумасшедшую опасную для общества психопатку, выдавая обществу и газетам информацию, которая должна была помочь ему в предстоящем судебном процессе. Все, казалось, складывалось удачно. Он ни на минуту не сомневался в том, что Лизбет Саландр действительно виновна в тройном убийстве и что процесс выльется в чистую формальность. Пропагандистское представление с ним самим в главной роли. Потом все пошло наперекосяк. Внезапно появился совершенно другой кандидат в убийцы. И образовался хаос, которому казалось не видно конца. Чертова Саландер. Мысленно выругался он. «Похоже, мы угодили в какую-то жуткую кашу», — сказал Экстрим. «Что тебе удалось узнать за утро?» «Рональд Нидерман объявлен в розыск. Но он по-прежнему на свободе. Пока он разыскивается только за убийство полицейского Гуннера Андерсона. Но я предполагаю, что нам следует инкриминировать ему еще и те три убийства в Стокгольме. Может, тебе стоит устроить пресс-конференцию?» Пресс-конференцию Бубланский предложил, чтобы насолить Экстрюму, который ненавидел пресс-конференции. «Думаю, с пресс-конференции мы можем пока подождать», — поспешно сказал экстрем Бубланский стоило немалого труда сдержать улыбку. «Это ведь в первую очередь дело полиции, Гетебург», — объяснил экстрем «Правда, у нас в Гетебурге находятся Соня Мудик и Ерке Хольмберг, которые уже начали сотрудничать. Мы подождем с пресс-конференции, пока не будем знать больше», — резко поставил точку Экстрюм. «Сейчас я хочу знать, насколько ты уверен в том, что Нидерман действительно замешан в убийствах в Стокгольме». «Как полицейский, я в этом убежден, однако у нас довольно плохо обстоят дело с уликами. Нет никаких свидетелей убийства никаких веских вещественных доказательств. Маги Лундин и Соня Неминин и Свавиль Чоенка говорить отказываются и притворяются, что никогда не слышали о Нидермане. Зато за убийство полицейского гунна Андерсона его, несомненно, посадят». «Вот именно», — сказал Экстрем, — «самое главное сейчас — убийство полицейского. Но скажи мне...» Не указывает ли все-таки хоть что-нибудь на причастность Саландра к тем убийствам? Нельзя ли предположить, что она совершила их вместе с Нидерманом? Сомневаюсь. И я бы не стал придавать такую теорию огласке. Но какое же тогда она имеет к этому отношение? Это чрезвычайно запутанная история. Как с самого начала утверждал Микаэль Блунквист, все дело в персонаже по имени зала в Александре Золоченко. При упоминании Микаэля Блунквиста прокурор Экстремс дрогнул. Зала, перебежавший к нам наглый русский убийца времен Холодной войны, продолжал Бубланский. Он появился здесь в 70-х годах и стал отцом Лизбет Саландер. Его поддерживала некая группировка из СЭПО прикрывала, когда он совершал преступление. Один полицейский из СЭПО проследил за тем, что Лизбет Саландер поместили в закрытую детскую психиатрическую лечебницу, когда она в 13 возрасте угрожала раскрыть тайну Золоченко. «Знаешь ли, в этом трудновато разобраться. Такой истории мы едва ли сможем дать ход». Если я правильно понимаю, все сведения о Золоченко носят секретный характер. Тем не менее, это правда. У меня имеются документы. Можно на них взглянуть?» Бубланский протянул ему папку с полицейским расследованием 1991 -го года. Экстрем внимательно осмотрел штамп, означавший, что на сведения наложен гриф секретности и регистрационный номер, который он сразу опознал как принадлежащий Службе государственной безопасности Швеции. Быстро перелистав содержащую почти 100 страниц пачку бумаг, Он прочел наугад несколько фрагментов и отложил папку в сторону. «Надо постараться попридержать это дело, чтобы ситуация полностью не вышла на нас из-под контроля. Значит, Лизбет Саландер упекли в супошедший дом, потому что она пыталась убить собственного отца, этого Золоченко. А теперь она ударила отца топором по голове. Это во всяком случае должно квалифицироваться как попытка убийства. К тому же ее следует арестовать за то, что она стреляла в маги Лундина в Сталархольме. Ты можешь арестовывать кого хочешь, но я бы на твоем месте действовал осторожно». Если вся эта история с СЭПО просочится наружу, разорится грандиозный скандал». Бубланский пожал плечами. В его обязанности входило раскрывать преступления а скандалы его не интересовали. «А этот мерзавец из СЭПО Гонор Бьорк, что нам известно о его роли?» «Это одно из главных действующих лиц. В настоящее время он пребывает на больничном по поводу грыжи межпозвоночного диска и живет в Смодорле». «Ладно, по поводу СЭПО мы пока помолчим. Сейчас речь идет об убийстве полицейского и только. Вызвать сумятицу в нашу задачу не входит». Замять это, пожалуй, будет трудно. Что ты имеешь в виду? Я послал Курта Свенсона привести Бьерка для допроса. Бубланский посмотрел на часы. Вероятно, он как раз сейчас к нему приехал. Что? Вообще-то я планировал сам иметь удовольствие съездить в Смодалё, но помешало убийство полицейского. Я же не давал санкции на арест бьорка Правильно, но об аресте речи не идет. Я приглашаю его для допроса. Мне это не нравится. Бубланский склонился над столом с доверительным видом сказал. Рихард. Дело обстоит следующим образом. Лизбет Саландер подверглась целой серии противоправных действий, начиная прямо с детства. Я намерен положить этому конец. Ты можешь отстранить меня от руководства расследованием, но в таком случае я буду вынужден написать резкую докладную записку. У Рихарда Экстрема сделался такой вид, будто он проглотил что-то кислое. Гонар Бьорк, пребывающий на больничном, заместитель начальника отдела службы государственной безопасности по работе с иностранцами, открыл дверь летнего дома в Смодер-Лё и вопросительно посмотрел на мощного, коротко стриженного блондина в черной кожаной куртке. «Мне нужен гунар Бьорк. Это я». «Курт свенсон областная уголовная полиция». Мужчина предъявил удостоверение. «Да». «Вас просят поехать на Кунгсхольмен, чтобы помочь полиции в расследовании дела Лизбет Саландер». «Э, это должно быть какая-то ошибка». «Это не ошибка», — сказал Курт свенсон «Вы не понимаете, я тоже полицейский. Думаю, вам следует выяснить все у вашего начальника». «Мой начальник как раз и хочет с вами побеседовать. Я должен позвонить, и вы сможете позвонить с Кульсхольмина». Гуннер Бьёрк вдруг почувствовал, что у него больше нет сил противиться судьбе. «Вот это и случилось. Вся история выплывает наружу. Чертов мерзавец Блунквист, проклятая Саландер. Я арестован?» «Спросил он. Пока нет. Но мы можем это устроить, если вам угодно. Нет, нет. Я, конечно, поеду. Разумеется, хочу помочь коллегам из полиции». «Вот и хорошо», — сказал Курт свенсон проходя в дом. Пока Гонарбюрк доставал верхнюю одежду и выключал кофеварку, Курт внимательно следил за ним. В 11 часов утра Микоэль Блумпис осознал, что взятая им на прокат машина так и осталась стоять за скотным двором на въезде в Гроссбергу. И он настолько вымотался, что не в силах ехать за ней уж тем более не способен просидеть за рулем всю обратную дорогу, не представляя опасности для движения. Он спросил совета у инспектора Маркуса Ирландера и тот великодушно договорился о том, чтобы криминалисты из Гетеборга привезли машину, когда будут возвращаться домой. «Считайте это компенсацией за то, как с вами обошлись сегодня ночью». Микаэль кивнул, взял такси и поехал в гостиницу «Сити-отель», расположенную на улицу Лоренсберг-Сгатан, рядом с авеню. Он взял себе на одну ночь одноместный номер за 800 крон, сразу поднялся наверх и разделся. Усевшись ногишом на покрывало, он достал из внутреннего кармана куртки мини-компьютер «Лизбецаландер» и повертел его в руках. Микаэля по-прежнему удивляло, что устройство не конфисковали, когда комиссар Тумас Польсон его обыскивал. Правда, Польсон исходил из того, что компьютер принадлежит Микаэлю, а до следственного изолятора с полным обыском в его случае дело не дошло. Немного поразмыслив, он поместил Palm Tankstone Т-3 в отделение своей сумки для ноутбука, где уже лежал cd диск Lisbeth с пометкой бюрман Его Польсон тоже не заметил. Микаэль сознавал, что с чисто формальной юридической точки зрения он скрывает улики. Но Лиспет, скорее всего, не хотела бы, чтобы эти предметы попали в руки следствия. Он включил мобильный телефон. Отметил, что аккумулятор почти совсем разрядился. И подключил зарядное устройство к сети. Затем позвонил сестре, адвокату Аннике Джанини. «Привет, сестренка! Какое ты имеешь отношение к ночному убийству полицейского?» Сразу же спросила та. Он кратко объяснил, что произошло. «Окей. Значит, Саландр лежит в реанимации. Именно. Мы узнаем, насколько серьезно она пострадала, только когда она очнется. Но ей потребуется адвокат». Аника Джанини немного подумала. «Ты думаешь, она захочет воспользоваться моими услугами?» «Вероятно, она вообще не захочет адвоката. Лизбет не из тех, кто обращается к кому-либо за помощью. Похоже, ей потребуется адвокат по уголовным делам. Дай мне взглянуть на те документы, что у тебя есть. Поговори с Эрикой Бергер и попроси ее снять копию». Закончив разговор с Аникой Джанини, Микаэль позвонил Эрике Бергер. По мобильному она не ответила, и Микаэль набрал ее номер в редакции «Миллениума». Там к телефону подошел Хенри Кортес и сказал, что Эрики сейчас нет на месте Микаэль кратко объяснил, что произошло, и попросил Хенри передать информацию главному редактору «Миллениума». «Окей, что мы должны делать?» — спросил Кортес. «Сегодня ничего. Мне надо поспать. Если ничего непредвиденного не произойдет, я завтра приеду в Стокгольм. «Миллениум» напечатает свою версию в следующем номере, и у нас почти месяц времени». Он закончил разговор, влез в постель и через 30 секунд уже спал. Моника Спонгберг, заместитель начальника областного полицейского управления, постучала ручкой по стакану с минеральной водой и попросила тишины. За столом для совещаний в ее кабинете собралось 10 человек: три женщины и семь мужчин. Здесь присутствовали начальник отдела по борьбе с насильственными преступлениями, его заместитель, три инспектора уголовной полиции, включая Маркуса Эрландера, и пресс-секретарь полицейского управления Гётеборга. Кроме того, на встречу была вызван руководитель предварительного следствия Агнета Ервас из прокуратуры, а также инспектор Соня Мудинг и Еркер Хольмберг из уголовной полиции Стокгольма. Последних пригласили с целью продемонстрировать коллегам из столицы готовность к сотрудничеству и, возможно, чтобы показать им, как следует проводить полицейское расследование. Спонгберг, часто оказывавшаяся единственной женщиной в мужском окружении, была известна тем, что не тратит время на формальности и обмен любезностями. Она объявила, что руководитель областного полицейского управления находится в командировке на конференции Европола в Мадриде, Он уже получил сообщение об убийстве полицейского и прервал поездку, но сможет вернуться домой только поздно вечером. Затем она обратилась к начальнику отдела по борьбе с насильными преступлениями Андерсу Персону и попросила его кратко обрисовать ситуацию. С убийства нашего коллеги Гуннера Андерсона по дороге в Носебру произошло... Прошло чуть более 10 часов. Нам известны имя убийцы – Рональд Нидерман, но у нас по-прежнему нет его фотографий. В Стокгольме имеется его фотография двадцатилетней давности – «Ее нам предоставил Паула роберта но от нее мало толку», — сказал Еркер Хольмберг. «Окей». Полицейскую машину, которую он завладел, как известно, обнаружили утром в Валлингсосе. Она стояла в переулке примерно в 350 метрах от железнодорожной станции. Заявление об угоне машин в этом районе в течение утра не поступало. «Как ведется розыск?» «Мы проверяем поезда, прибывающие в Стокгольм и Мальме». Объявлен межобщегосударственный розыск и проинформирована полиция Норвегии и Дании. На данный момент непосредственно расследованием занимаются около 30 полицейских, и все они, разумеется, проявляют длительность. Никаких следов? Пока никаких. Но человека с такой специфической внешностью, как Нидерман, должно быть не так трудно опознать «Кто-нибудь знает, как обстоит дело с Фредериком Торстенсеном?» – спросил один из инспекторов отдела по борьбе с насилием. «Он находится в Сальгренской больнице. У него тяжелые травмы, примерно как после автомобильной аварии». Трудно поверить, что такие увечья человек мог нанести руками. Помимо переломов ног и ребер, у него поврежден шейный позвонок, и существует риск, что он останется частично парализованным. Все на несколько секунд задумались о положении коллеги, а потом Спонгберг вновь взяла слово и обратилась к Ирландеру. Что же на самом деле приключилось в Гроссеберге? В Гроссеберге приключился Тумас Польсон. Несколько участников совещания дружно застонали. Неужели никто не может отправить его на пенсию? Он ведь просто ходячая катастрофа. «Я прекрасно знаю Польсона», — сказала Моника Спонгберг. Однако я не слышала на него жалоб в последние, ну, два года. Их начальник полиции, старый знакомый Польсона, вероятно, прикрывал его. Я имею в виду из лучших побуждений, пытаясь ему помочь. И говорю, это не в порядке критики в его адрес. Однако сегодня ночью Польсон вел себя настолько странно, что несколько коллег подали рапорты. В чем это выразилось? Маркус Ирландер покосился на Соню Мудика и Эркера Хольмберга. Ему явно было неловко расписывать недостатки своей организации перед коллегами из Стокгольма. Наиболее странным кажется, пожалуй, то, что он заставил коллегу из технического отдела заниматься инвентаризацией дровяного сарая, где мы обнаружили этого Золоченко. «Инвентаризация сарая?» – переспросила Спонберг. «Да, то есть ему хотелось точно знать, сколько там поленьев, чтобы правильно составить рапорт». За столом выцарилась вот выразительная тишина, и Орландер поспешно продолжал. «Сегодня утром стало известно, что Польсон принимает по крайней мере два психофармакологических препарата ксанор и «Эффиксор». Ему на самом деле следовало бы находиться на больничном, но он скрывал свое состояние от коллег. «Какое состояние?» – строго спросила Спонгберг. «Чем именно он страдает, естественно, не знаю. Это врачебная тайна. Но препараты, которые он принимает, являются отчасти сильными антидепрессантами, отчасти стимуляторами. Сегодня ночью он был попросту не в себе. О, Господи!» – выразительно произнесла Спонгберг. Лицо ее сделалось мрачным и угрожающим, как та буря, что на рассвете накрыла Гетеборг. «Пусть Польсона доставит ко мне для беседы, немедленно!» Это, вероятно, будет сопряжено с определенными трудностями. У него утром сдали нервы, его увезли в больницу с диагнозом перенапряжения. Нам просто-напросто ужасно не повезло, что на дежурстве оказался именно он. «Можно спросить?» – подал голос начальник отдела по борьбе с носительными преступлениями. Ведь Польсон арестовал ночью Микайля Блунквиста. Он составил рапорт и обвинил его в оскорблении яростном сопротивлении сотруднику полиции и незаконном ношении оружия. Что говорит Блунквист? Он признается в оскорблении, но утверждает, что действовал в целях необходимой обороны, то есть заявляет, что сопротивление выражалось в попытках помешать Торстерсону и Андерсону самостоятельно и без подкрепления ехать и арестовывать Нидермана, для чего он употреблял резкие выражения. Свидетели? Полицейские Торстерсон и Андерсон. Позвольте сказать, что я абсолютно не верю в обвинение в яростном сопротивлении. Это типичное встречное обвинение с целью предотвратить жалобу со стороны Блумквиста. Значит, самому Блунквисту удалось в одиночку справиться с Нидерманом? Спросила прокурор Агнета Ервас. Под угрозой применения оружия, следовательно, у Блунквиста было оружие. Тогда содержание Блунквиста в любом случае имело под собой почву. Откуда он взял оружие? Об этом Блунквист отказался говорить, пока не побеседует со своим адвокатом. Но Польсон арестовал Блунквиста в тот, в тот момент, когда тот пытался сдать оружие полиции. «Можно мне высказать неформальное предположение?» – осторожно спросила Соня Мудик. Все взгляды обратились к ней. «Я неоднократно встречалась с Микаэлем Блунквистом во время расследования, и у меня сложилось впечатление, что он довольно здравомыслящий человек, хоть и журналист. Очевидное, решение о возбуждении дела будете принимать вы». Она посмотрела на Агнету Ервас и так кивнула. «В таком случае я предполагаю, что оскорбление и оказание сопротивления вы не станете ему инкриминировать. Это ведь просто глупость. Вероятно, так». Однако незаконное ношение оружия – это несколько серьезнее. Я бы предложила вам повременить. Блонквист самостоятельно собрал эту историю по кусочкам и немного опередил полицию. Нам гораздо полезнее будет сотрудничать с ним, сохранив хорошие отношения чем дать ему возможность подвергнуть весь полицейский корпус уничижительной критикой в СМИ.